Но самое печальное в том и заключается, что доктор Терехов этого не умеет. Вот не умеет и всё тут. Не получается нить трезнь, хоть ты и рыдайся. У других получается, а у него никак. Вполне вероятно, на нём уже давным-давно сияет невидимое клеймо этот не умеет. А потому к нему и не обращаются. Это ж должно быть на лице как-то написано, что данный доктор умеет и может. Если можешь, но не умеешь, тебе карандец кирдык тебе. Понимающий клиент к тебе и не подойдёт. В глубине души у доктора Терехова давным-давно сложилось стойкое убеждение, что страна его предала. Именно так. Он свои обязательства гражданина, ситуаена, полноправного выполнил от и до. Он послушно учился, исправно отслужил в армии. Он не нарушал законов, ну, разве что в юности по мелочам, ну, там, драчки на дискотеках и тому подобное. До определенного времени между ним и государством был неписанный договор. Слух не произносилось. письменно не декларировалось, но обе стороны знали, что договор есть. Товарищ Терехов ММ прилежно учится в школе, вступает в комсомол. Когда придёт время, уходит в ряды советской армии, провалившись с первого захода в институт, вернувшись с сержантскими лычками и стандартным набором значков, поступает в МЭТ «Уже без особого напряга, как дембель и обладатель пристойной характеристики из части, старательно грызет гранит науки, законов, как уже подчеркивалось, не нарушает, латынь зубрит, свыкается с анатомичкой, специализацию осваивает». Но ну, государство способствует и очерчит, гарантирует, что после окончания мединститута новый спечённый психиатр займёт свою экологическую нишу, Сирич приобретёт определённый социальный статус, определённый уровень жизни, достаток и уважение. Доктор такой расклад устраивал полностью, и он со своей стороны скрупулёзно выполнял договор. А вот государство подвело. Доктор успел получить диплом и пару лет поработать, когда грянуло. Не стало ни обязательств, ни договоров, не стало самой страны, не с кого спросить, да и не удастся. Швырнули, как кутенка, в воду, вот и выплывай, как знаешь. Причем твои плавательные способности никого отныне не заботят, хоть тони». Без натяжек — это предательство. А как же иначе, коли он святый выполнял свою часть договора? Это предательство, как ни верти. А кому пожаловаться? Не выходить же на митинги с десятком старушек и парой-тройкой популистских депутатов, которые между нами, говоря, чуть ли не все поголовно «былые пациенты доктора Терехова», Хоть национально-патриотическая общественность о том и не знает. А доктор не горит желанием изобличать. Еще и от того, что депутаты, пусть и былые пациенты, ну, все же неплохо устроились в этой жизни. На их век электората хватит. Такова вот селеви. Печальная селеви индивидуума, не способного процветать в любой другой системе, кроме советской. И что тут сделаешь? Прозебай да терпи. Хлопает входная дверь, щелкает замок. Дорожайшая половина покинула квартиру, а доктор Терехов стоит у окна, смотрит, как она идет к автобусной остановке. Все еще изящная, все еще приманчивая. И доктору горько... У него серьёзные подозрения, причём обоснованные. Что бы там ни было, он хороший психиатр и умеет отличать обоснованные подозрения от навязчивых состояний. Мозаика обширна: через чур дорогие духи в сумочке, внушающие сомнения обрывки разговоров по телефону, продуманные и правдоподобные, но настораживающие в комплексе со всем прочим отговорки на тему Где задержалась, что делала? На мёке доброжелателей, наконец. Доктор не унижается до пошлой слежки, но в глубине души понимает, что поступает так не из благородства, а исключительно для того, чтобы не взваливать на плечи дополнительные тяготы и без того хоть волком вой. Проще внушить себе Что это ему только мерещится, и нет у нее никакого новорусского хахаля, И все ее объяснения — чистая правда, и все ее алиби — алиби и есть. Вовсе непродуманная система талантливой лжи, И не постановит она голая, в чьих-то небрежных объятиях И в самом деле ночевала у подруги, И в самом деле пригубила коньячка на служебном девичнике. И 2 часа автобуса ждала, а духи начальница отдала по широте души. Так проще. И без того тошно. Потому что в ответ на вопу лезменщицы шлюха получишь такое, чему не возразить. уж если быть не жестоким, то не комплексующим, иначе вообще кранты. Психиатры это понимают лучше, чем кто-то другой. С тиснем зубы и терпим, хотя не ждём чудес.